То-то ты сама, все сама, надо старших слушать. На себя самое не след всю надежду полагать. Маша, как всегда, промолчала, но не согласилась с отцом. Как поздно ложаться-то, ведь поди уж часов десять, а тут гульба, шатанье, заметил Собакин и покачал головой. Наконец, после более получаса езды, экипаж остановился у маленького домика. Выскочил лакей и стал кланяться. «Кто таков?» — спросил Собакин. «Иван Максимыч к дому приставил. Для вас заготовил, приказал служить вам, коли милость ваша будет». «Ну что ж, служи, служи». Началась разгрузка вещей и беганье, с н о в а н и е Маша, обойдя маленький домик, нанятый Смиредевым, где приходилось ей прожить, быть может, довольно долго, подошла к отцу, обняла его и поцеловала вдруг. Маша не была от природы ласкова, и это случалось с нею редко, хотя она обожала отца. Лукьян Иванович просветлел, что рада, хорош домик, получше нашего? Нет, батюшка, как можно? Наш все-таки лучше. А вот если с князем познакомит нас Иван Максимыч, у него поди какие палаты! Разов сто больше этого дома-то. Маша вдруг изменилась. Веселое лицо ее потускнело как-то. Она отошла от отца и, вздохнув, подумала. Ах, если бы только не этот князь! Когда все было перетаскано из Берлины, кое-что разложено, и Люба, полуживая от усталости, доложила м а ш а что постель ее готова, Маша уже дремала, сидя в кресле. Почти бессознательно разделась она, легла в свежее белье и, почуяв под щекой своей свежую и мягкую подушку, сладко и глубоко вздохнула. Скоро двурогий большой месяц в виде Васи, но какого-то другого Васи водил ее по темному лохматому лесу и говорил, что это Москва. А в лесу этом и темно было, и светло, а Вася тихо шептал ей. «Я дужинский месяц, барышня моя, вы меня любите?» «Люблю, люблю», — тихо, сладко, сто раз отвечала Маша. И этот месяц все водил ее, прижимая к себе близко, крепко, жарко. Лицо его касалось ее лица, его губы ее губ, и все он что-то шептал. Наконец он выговорил вдруг громко «Пора, десятый час». Маша открыла глаза, перед нею была Люба. «Иван м а к с и м о в и ч приехал, об вас спрашивает», — говорила она. Маша поглядела в окна, ярко освещенные солнцем. «Люба», — выговорила она, — «что-с?» Маша не знала, что сказать, как выразить то, что она чувствовала. Она чувствовала какое-то новое первое утро, яркое, особенное, Даже странное, чужое утро. Это не утро в д у ж е н е с окошком в сад. Вон там за окном все народ, идут, едут, и все чужие, бог весть кто. «Москва, Москва!» — как-то странно задумчиво и резко произнесла девушка, сядясь в постели. Но она не оробела, а н а против того. Эта Москва, среди которой она проснулась, говорила ей будто... Все пустое, не давай себя в обиду. Легкая тень набежала на ее свежее, отдохнувшее и розовенькое от сна лицо, зато в глазах ее Люба заметила какое-то новое выражение, которого никогда не замечала в дужине.